447. Октябрь 13. -е. Неизгладимыми остаются на всю жизнь и на все последующие жизни незримые и неслышные касания владык. Пронзая все оболочки и касаясь ядра духа, запечатлеваются они навсегда в самой сущности высших рядов. Поэтому касания эти зовутся сокровенными. Когда дух сам добровольно стремится их уявить в жизни своей и общенье утвердить, путь его становится святыносным. Если сказал: "Придите ко мне все", имел в виду то, что доступ открыт всем, но сколь же трудна эта доступность для обычного человеческого сознания, утопающего всецело в явлениях суеты. Признают лишь то, что видят. и верит больше глазам, чем сердцу, и очевидность для них реальнее действительности. И материя закрывает солнце ибо перед глазами. Так торжествующая суета заслонила космическую правду, и солнце жизни померкло в сознании их. А я близок. И я рядом. И явно ответствую каждому обращающемуся ко мне. И не требую невозможного. Но по сознанию много принёсшей мне и ответственность несёт большую, но зато и получает больше других. Крест жизни тяжёл. Но иго моё благо, и царство света открыто пришедшим ко мне. Зачем же оглядываются они назад, идущие за мною? И что хотят увидеть они в сумерках и мраке оставленного позади? Путь со мною только вперёд. потому говорю, стремитесь, и пусть стремление это будет постоянным и постоянно напряжённым. Нельзя забывать о том, что является основой жизни. И всё, что вокруг и перед глазами и перед сознанием наинужнейшим и наиглавнейшим будет ярое, постоянно огненное, неразделённое устремление к владыке Как же яснее и сильнее сказать, что всё остальное ничто по сравнению с ликом владыки в сердце, предавшемся ему навсегда утверждённым его альфа и омега. Есть я.